Глава 8. С полчаса петлял по лесу, сбивая след. Сенса у них нет, но вдруг имеется опытный охотник. А после беглец незаметно вернулся в поселок и проник в предпоследний в конце улицы скромный особняк. Он хоть и двухэтажный, но без особых архитектурных изысков снаружи. Удивляла лишь большая сохранность. Возможно, моры поддерживали порядок, застолбив за собой поселок, как временную промежуточную базу для недлительных остановок и отдыха. Хотя нет, внутри кто-то хорошо похозяйничал. Ну и хорошо, может, второй раз сюда уже никто не сунется. Красавчик, не торопясь, внимательно, даже с некой дотошностью, обследовал весь дом и не зря. На кухне обнаружил вход в полуподземный гараж, Впрочем, он особо и не маскировался. Гараж как гараж, ничего особенного. В большом полупустом помещении одиноко скучал джип Гранд Чироки. Беглец на него даже не посмотрел. А вот подвал, который актера очень порадовал, обнаружился совершенно случайно. Красавчик, осматривая гараж, открыл высокий металлический шкаф, в котором на вешалках увидел штук десять грязных спецовок и халатов. Скорее машинально, чем осознанно, раздвинул их, и, к его большому удивлению, за ними оказалась еще одна дверь, на этот раз потайная. Создалось стойкое ощущение, что замаскированное помещение служило для тех же целей, что и бандитские схроны. Стены со звукоизоляцией, на полу мягкие ковры, тахта, маленькая, но удобная кухонька, туалет и душевая. Напротив ты плоский телевизор на стене. Сейчас абсолютно бесполезно. Может, где и имеется генератор, но красавчику об этом неизвестно. Подсвечивая себе фонариком, остался доволен обнаруженным схроном. В шкафчике над журнальным столиком нашлись большой мощный фонарь и коробка, полная настоящих толстых восковых свечей. Видимо, предусматривалось возможное отсутствие электричества. Позавтракав консервами из сухого пайка, насладился горячим кофе, воду для которого вскипятил на спиртовой таблетке, что входило в комплект ИРП. После вернулся обратно в гараж. Прислушался. Вроде пока тихо и спокойно. Внутри коттеджа тоже тихо. Только минут через десять с улицы донесся звук работающего двигателя-бронетранспортера. Судя по тому, что он удалялся, а после вообще стих, бандиты купились, решив, что «красавчик» стремится уйти от поселка как можно быстрее и подальше. Но все равно с неделю придется здесь пересидеть. Беглец знал, что времени у него в запасе предостаточно». Кластер с коттеджами перезагрузится только через полтора месяца. Случайно подслушал разговор Мумов на эту тему. Тщательно закрыв за собой замаскированные двери, вернулся в свое потайное убежище. Удобно расположился в кресле возле журнального столика, на который выгрузил из рюкзака трофеи, найденные у машиниста. Большой пакет со споронами, отдельно пакет с горохом, пистолет. Оружие малыша не взял, побрезговал. Еще с шеи босса срезал маленький кожаный мешочек и сунул его себе в карман. Рассматривать, что внутри у беглеца, тогда не было времени. Сейчас же с волнением распустил узел и перевернул мешочек. В подставленную ладонью выпал черный, размером с лесной орех, слегка продолговатый шарик. Матово блестя и отражая подрагивающее пламя свечи, он словно магнитом манил к себе. Медовый запах плавящегося воска кружил голову бывшему актеру. «Жемчужина! Черная жемчужина!» — воскликнул красавчик, не сводя с нее жадный и зачарованный взгляд. Он много слышал о жемчуге и однажды даже видел, как вскрывали споровый мешок у элиты, убитой командой боевого охранения во время мародерки гипермаркета. Две красные и одна черная попали тогда в казну стаба. Дрожащими и вспотевшими от волнения и восхищения подушечками пальцев, красавчик осторожно касался антрацитовой поверхности». Он много слышал о крутых умениях, полученных после приема жемчуга. Налюбовавшись матовым блеском, положил ее в рот и проглотил, запив живчиком. Жемчужина камнем скатилась по гортани, оставив ощущение, что застряла в горле. Сделал несколько глотательных движений и еще раз прильнул горлышку пластиковой бутылки из запасов босса. «Вроде нормально». Странно, но того божественного тепла, кроме ощущения тяжести в животе, о котором рассказывали счастливчики, он не почувствовал. Пожав в недоумении плечами, скинул с себя разгрузку, подумал и, расшнуровав, снял берцы. Стало гораздо легче, и он прилег на тахту. Глаза сразу начали слепаться, незаметно провалился в глубокий сон. Проснулся от сильно мучившей его жажды. Язык сухой, шершавый, как наждачная бумага. А выпил еще живчика и после снова отключился. Сколько он проспал, красавчик, не понял. Свеча давно выгорела и погасла. Опять мучительная жажда, как в тот памятный день на съемочной площадке после попадания в злополучный туман. уткнулся потяжелевшей головой в мятую мокрую от пота подушку и тяжело уснул. Во сне его тело скручивали судороги. Он метался на тахте, размахивая руками. Лоб обильно покрывало испарина. Красавчику виделись покатые подвалы Средневековья, в которых палачи-инквизиторы до хруста выворачивали ему суставы. Боль разрывала тело на части, зубы выдавали бешеную дробь кроша эмаль. Жара. Он готов содрать себя кожу, тело буквально раскалилось от высокой температуры. Обрывком промелькнула мысль, что у босса оказался паленый живчик. Камуфляж, а затем и покрывало под ним пропитались вонючим потом, хоть бери все и выкручивай. Грудную клетку и ноги словно зажали в тиски. Треск рвущейся ткани со звуками пистолетных выстрелов отрывались и отлетали в сторону пуговицы рикошетия от стены потолка. Сдавливающий грудь широкий, словно железный обруч, исчез. Стало гораздо легче дышать. Нечто подобное произошло с бедрами и ногами. Сколько дней он провалялся в беспамятстве, красавчик не понял, но в том, что дней, а не часов, был уверен. Придя в себя, в очередной раз ощутил звериный голод. Ему хотелось не просто кушать, а жрать. Жрать в полном смысле этого слова. Жрать и пить. Услышав в темноте утробное урчание, красавчик перепугался до смерти. Раскинув руки, шарил в темноте вокруг себя в поиске автомата. Урчание не приближалось и не удалялось. Б* это же урчит мой желудок!» Наконец дошло до него. Его всего затрясло от истерического смеха, слезы сыпанули из глаз. От смеха заболел брюшной пресс. Он потер руками живот и замер от неожиданного и неприятного открытия. Поверхность живота на ощупь, да и на звук тоже оказалась словно покрыта жестким панцирем с какими-то плоскими бляшками». В он вскочил с тахты на ноги. Выпрямившись, тут же ударился головой, едва не потеряв сознание. Колокольным звоном отдался в голове удара потолок, внезапно ставший низким. Заметался по комнате, сталкиваясь с мебелью и круша ее. Вспомнил про фонарь на столе. Вроде сумел в полной темноте сориентироваться, в какой стороне находится стол, и осторожно начал двигаться в обозначенную сторону, вытянув вперед руки. Вначале ударился коленями о край стола, а затем уперся руками в стену. Ощупав поверхность стола пальцами, наткнулся на расплывшуюся лепешку и сразу сообразил, что это расплавленный воск. И лишь тогда под руки попался фонарь. Нажал кнопку и едва не ослеп от яркого белого света. Пошарил лучом света по стене в поисках зеркала, пока не вспомнил, что увидел его в душе. В луч света попала его левая рука и, остолбенев, он едва не выронил на пол фонарь. Огромная, покрытая струбьями кисть, вытянутые утолщенные узловатые пальцы с когтями, словно из фильмов ужасов. О, боже!» Вздрогнул и стремительно бросился к душевой. Посветил себе в лицо, и нервная дрожь, нарастая, затрясла его... Первым желанием было схватить оружие и пристрелить тварь, пристально смотрящую на него из зеркала. Дрожь продолжала его колотить, волосы на голове вздыбились. «Какие нах... волосы!» Лысая, покрытая крупными струпьями голова мертвяка, ощущение вздыбленных волос, отстянувшей череп сухой кожи... Лицо покрыто коростой, увеличенные в размерах жевательные мышцы и вытянутые вперед и вширь челюсти. Красавчик раскрыл рот, точнее пасти, в которой раз едва не уронил фонарь. Луч яркого света качнулся, высветив в движение, что оказалось еще страшнее – акульи, расположенные в два ряда зубы. «Вот теперь точно, красавчик!» сын от бровной дуги вообще говорить не приходится. Только сейчас он понял причину столь жуткого перевоплощения. Все дело в краденой жемчужине. «Босс, ты сумел отомстить мне за свою смерть и за смерть малыша. Будь ты проклят!» Хотелось выть от безысходности. Дурная мысль пришла в голову, и он вытащил из кобуры пистолет, подцепив его когтем». задачился только что сделанным открытием. «Захочешь застрелиться, хрен получится!» Узловатый толстый когтистый палец не пролезал в спусковую скобу. «Можно, конечно, втиснуть его туда, а потом ходи с пистолетом, как с обручальным кольцом, которое невозможно снять». Его снова разобрал истерический смех. Отсмеявшись, посмотрел на оружие. На крайняк спусковой крючок можно потянуть когтем, но не очень удобно, да и рукоятка теперь короткая. Взял в руки автомат. Та же история. Желудок по-зверинному заурчал, в который раз напоминая о себе хозяину. Исторгая животные звуки, красавчик в нетерпении вытряс содержимое рюкзака на стол. Ему через день вернули все вещи, кроме оружия, а через две ночи вернули и его. Поэтому перед побегом не пришлось искать свой рюкзак. Раняя тягучую слюну, урчат удовольствие. Красавчик вскрыл баночки и пластиковые коробочки, не разбираясь, что в них напихано. Тут же проглатывал содержимое, не тратя время на разжевывание. За несколько минут уничтожил недельный запас продуктов и принялся шарить по шкафчикам на кухне. Вроде насытился. Не помешало бы еще что-нибудь на десерт, но уже все опустошил. Холодильник, помня последствия, даже не думал открывать. Ладно, будет день, будет пища. Теперь не мешало бы заняться внешним видом. А если быть точнее, то просто одеждой. Любой, без всяких изысков, но хотя бы на первое время. Сейчас он практически гол. Его нижнее белье вместе с камуфляжем разорвалось по швам. С очень немаленькой фигурой с бугрящимися гипертрофированными мышцами, остатки одежды сейчас свисали клочьями, как паруса после шторма. Глянул вниз на свои босые ноги. Лег спать тон он в носках, а вот проснулся босым. Огромные ступни с мерзкими узловатыми когтистыми пальцами. Про кожу на них и говорить не приходится. Нужно поискать что-нибудь в коттеджах и заодно приспособить под себя оружие. Обыск оказался результативным. Нашел практически новую офицерскую плащ-палатку еще времен СССР. Слегка тесновато в плечах, но это не критично. Нашли все зимние сапоги для рыбаков из пены. Очень легкие и как раз под его лапы. Правда, предварительно пришлось ножовкой по металлу не без труда отпилить когти на пальцах. Подходящих штанов не нашел. Пришлось поработать белошвейкой. «Черт, когти мешают. Жаль, что электричества нет. Так бы на наждаке обточил». На левой руке, как и на ногах, отрезал ножницами по металлу и обточил напильником. На правой слегка обкарнал. Не левша все же. Кое-как нарезал на полосы ткань. Для этой цели пришлось покромсать найденную скатерть. Полосы сшил с кусками штанов. Замучился, пока закончил. Руки-то чай далеко не женских, да и на мужские теперь похуже мало. Самое трудное, как оказалось, это продеть нитку в иголку. Нашел самую толстую иглу, а толку... Грубые пальцы не могли удержать нитку. Целый час провозился только с этим. После трех часов мучений красавчик натянул на себя какое-то подобие штанов и, в принципе, остался доволен». С разгрузкой тоже пришлось повозиться. А вообще придется искать мастера и шить специально под себя всю одежду. Не будешь же голым ходить. После того, как разобрался с подобием одежды, занялся автоматом. Некогда относительно большой, теперь он казался игрушечным. Но выбирать не приходится. Ножовкой по металлу, зажав автомат в коленях, с двух сторон спилил спусковую скобу, а спилы обработал напильником. Примерился и остался доволен полученным результатом. Теперь ничего не мешает пальцу лечь на спусковой крючок. То же самое проделал и с Глоком. «Вот теперь можно жить». Но, вспомнив про свою жуткую физиономию, мгновенно погрустнел. «Одно радует. Если что, то хоть застрелиться теперь сможет». «Хотя нет, лучше кого другого пристрелить, пора отсюда убираться. Даже если встречу кого-нибудь из банды машиниста, а теперь маркиза, меня никто не узнает». Подготовился к выходу. Набросил плащ-палатку поверх тощего рюкзака, капюшон на голову и стал спереди похож на монаха, а сбоку — на горбатого монаха. на что, очень даже неплохо». Пробурчал он себе под нос и ощерился улыбкой чудовища. «Так и решим», — ответил он себе. Автомат висел на плече, скрытый плащ-палаткой. Независимо от того, что теперь его не узнают ни питерцы, ни муры, от первоначального плана уйти подальше отказываться не стал. Вот уже второй час, забравшись на четвертый этаж недостроенного торгового центра, «Красавчик» наблюдал за работой неизвестных рейдеров. А те занимались привычным для улья делом – мародеркой. Выносили и загружали ящики с продовольствием в крытые грузовые машины. По поведению экипировки и транспорту явно не муры. «Красавчик», хоть и напакостил рейдерам, и, и мурам, все же больше тяготел к последним. За время блужданий у него в голове мелькала мысль разыскать или создать самому третью силу, и не муров, и не рейдеров. В гражданскую войну, насколько он помнил историю, имелась такая сила – банды зеленых. Этим отморозкам одинаково все равно было, кому срубать саблями головы, красным или белым. Знаменитый их лозунг того времени – «Бей красных, пока не побелеют, бей белых, пока не покраснеют». Загрохотавшие крупнокалиберные пулеметы вернули красавчика в суровую действительность. С двух сторон неизвестных рейдеров атаковали толпы зараженных. Поднялась оглушительная пальба. Пулеметом и автоматом присоединились пушки с двух бронетранспортеров охранения. Красавчик поразился беспечности рейдеров, не предусмотревших и прошляпивших подход такого количества зараженных. Создалось впечатление, что рейдеры поехали в рейд без сенса, что равносильно самоубийству, или дар их специалиста оказался слабо прокачанным. Как бы то ни было, наступающие легко смяли линию обороны, несмотря на ожесточенное сопротивление. Зараженные попросту задавили рейдеров своим количеством. С улицы донеслись вопли и крики ужаса. Покупатели, находившиеся в залах торгового центра, молча наблюдали за грабежом. Но кто попрет против вооруженных автоматическим оружием бойцов весьма странного вида? Даже охранники отчаянно делали вид, что их здесь не существует. Но когда сквозь оборону в торговый зал прорвались бегуны с лотерейщиками, а затем подтянулись топтуны, началось веселье и светопредставления. Истеричные вопли перекрыли урчание и рычание тварей. Находящемуся в относительной безопасности красавчику даже здесь стало жутко. Испугался, что его снизу смогут унюкать твари. Не ошибся. До его уши донеслось приближающееся непонятное шкрябанье. Кинулся в соседнее помещение и обомлел. Снаружи какая-то сволочь видела трещика, вскарабкалась по неотделанной наружной стене, цепляясь мощными когтями за неровности и щели между бетонными панелями. В комнату заглянула морда еще более уродливая и страшная, чем у него самого, и шумно втянув ноздрями воздух, уставилась на красавчика. — «Накаркал, придурок!» Из полученного вместе с телом кваза 30-сантиметрового детородного органа, словно из бронспойта, хлынула теплая струя, в которую раз за последнее время самопроизвольно опорожнился мочевой пузырь. «Твою мать!» Вскрикнул обмочившийся от страха красавчик, но тут же, вскипев от ярости и стыда за свою слабость, подбежал к окну и, сложив в кулак свою немаленькую ладонь, со всей молодецкой дури Кваза двинул в здоровенную и поганную морду твари. Не ожидавший такой наглости и прыть у отцепился от нижней части оконного проема. Потерял равновесие и, сделав спиной переворот с ускорением, понесся вниз головой, словно сбитый бомбардировщик. На скорости проломив своей дурной башкой асфальт и вошел всей массой в подземную магистраль с уложенными в ней трубами. К счастью новоиспеченного кваза, более никто не последовал примеру своего безмозглого собрата. Вкусной еды пока во всяком случае хватало и внизу. Красавчик не торопился спускаться с четвертого этажа, решил дождаться, чем все закончится, что будет в финале и так понятно. Когда твари дожрут покупатели в торговом центре и отправятся далее зачищать город от его жителей, он и спустится. Он уже понял, что сегодня не день рейдеров, главное сейчас для красавчика, чтобы твари и иммунные побольше перебили одни других. Сложилась очень выгодная для него ситуация. С одной стороны, не прилагая усилий, получит большое количество оружия, из которого выберет необходимое лично для себя и стволы для дальнейшей реализации. С другой стороны, имеется возможность, и снова халявная, набрать споронов и гороха. А если очень повезет, то и жемчуга. Теперь ему бояться больше нечего. Он и так квасы и квазисти не станет. «Можно, конечно, и дуба дать, но для этого жемчуг горстями жрать надо. А такое количество вряд ли он когда найдет. Хотя бы одну найти, и уже счастье для него». Но в этом он по незнанию ошибался. Каждая очередная жемчужина только усиливает похожесть квазы на тварь. При дальнейшем приеме жемчуга можно полностью в нее превратиться, потеряв человеческий разум». «Господи, как же жрать хочется!» Очередная выпитая порция живчика чувство голода не притупила. Дом, в котором он сейчас укрывался, недостроенный и, естественно, незаселенный. Кроме бетонных стен и потолков ничего нет, тем более пища. Стрельба постепенно стихла, на месте в поле зрения красавчика остались два грузовика из пяти и повалены на бок джип. Два бронетранспортера, прикрывая огнем три загруженных и оставшихся на ходу грузовика, увели остатки колонны от торгового центра. И то неизвестно, сумели ли они выбраться из города без потери или оказались уничтожены в лабиринтах улиц. Трупов твари валялось не менее трех десятков. Из самых матерых виднелись, насколько позволял угол обзора, лежавший ничком Рубер, еще около четырех топтунов, с десяток лотерейщиков, а основную массу составляли трупы бегунов. Потрошить их у рейдеров не имелось абсолютно никакой возможности. Самим бы уцелеть в этой мясорубке и быстрее убраться». Тел же самих рейдеров не наблюдалось вовсе. Их мгновенно разодрали и сожрали прорвавшиеся зараженные. Остались лишь мало окровавленные кусочки, которые обязательно вскоре подберут проголодавшиеся новоявленные пустыши из числа покупателей и работников торгового центра. Красавчик облизнулся в предвкушении большого количества ценного хабара в виде споронов и гороха. «Как же все-таки жрать хочется!» Из солидарности с ним поддакивал урчанием собственный желудок. Красавчик еще раз осмотрел площадку на предмет опасности. «Вроде уже все спокойно, можно спускаться вниз. Сейчас перед ним стоят три задачи. Главное – пожрать. Вторая, не менее важное – собрать сохранившееся целым оружие и подобрать себе арсенал». Третье — вскрыть споровые мешки и собрать халявные трофеи. И да, не мешало бы сбросить вонючее тряпье и переодеться. Но сначала пожрать. Выглянул из дверного проема. Как сверху, так и снизу опасности не наблюдалось. Одно противно — нюхать запах собственной мочи. Штаны хоть и просохли, но духан еще тот. Город пока свежий, в нем еще не чувствуется трупный смрад, который мог бы перебить собственную вонь. В другой раз постыдился бы своего аромата, но с такой рожей хлеборезкой на подобные мелочи внимания можно не обращать, да и не перед кем здесь бисер метать. «Всех разумных сожрали, а пустышам глубоко плевать как на свой, так и на чужой внешний вид. И вскоре самим придется с говном в штанах бродить». Положил толстый палец на спусковой крючок, периодически озирал, соловируя между трупами твари. Без сожаления при этом оставлял за собой набитые споранами мешки, ведомые чувством звериного голода. «Красавчик» стремился быстрее попасть в торговый центр». Перешагнув через торчавшие осколки витринных стекол, оказался в огромном разгромленном зале. Под сапогами захрустело стекло, усыпавшее половую плитку, искрясь и сияя на свету, словно кристаллы горного хрусталя. Внутри огромного помещения словно смерть прошел. Видимо, развитые твари играли с покупателями в салочки, сметая все на своем пути. Красавчик шумом втянул носом в воздух, пытаясь определить, в какой части расположены продовольственные отделы. Широкими, как у лошади, ноздрями уловил запах копчености и, роняя тягучую слюну, бросился в нужную сторону. На бегу контрольными всасываниями воздуха корректировал направление движения. От копченности в основном остался лишь запах. Рейдеры в первую очередь забирали деликатесы и продукты длительного хранения. С десяток палок сухой колбасы валялось на полу. Подхватив когтями, торопясь и давясь слюной, быстро все переживал, и один черт остался голоден. Только себя раздразнил. Зато вареной колбасы еще хватало. Рыкнув, накинулся на нее, не разбирая сортов. Сходу уничтожив три толстых батона, повертелся на месте, ища глазами кетчуп или горчицу. Кинулся к стеллажу с яркими пластмассовыми бутылками и едва не упал, зацепившись за пустую тележку. Хотел отшвырнуть в сторону, но спохватился и принялся загружать в нее нужные продукты, не переставая между делом утолять свой голод. Вернулся с телегой с колбасами, набросал, чтобы на день хватило. Хотел уже перебраться к другой группе продовольственных товаров, как позади себя услышал урчание. Оглянулся, и ему подчудилось, будто он вернулся домой после долгой разлуки. Протягивая вперед руки, будто родственники, радующиеся его приезду и желающие его обнять, к нему спешили свежие зараженные. схватил ближайших двоих за шеи и стукнул их лбами друг с другом. Сила красавчика хватило, чтобы головы пустошей, столкнувшись, слопнули, словно переспелые арбузы. Разбив таким же образом головы еще трем парам, он досадливо сплюнул. «Эм, ну восклешему!» Раскидав собравшуюся толпу в стороны, он прошелся с тележкой по залу в поисках необходимых продуктов. Следом, разочарованно урча, ковыляли пустыши, вновь сбившиеся в кучу. Оставив тележку с продуктами у центрального входа, совершенно не боясь, что ее украдут, тех, кто мог похитить товар, твари сожрали еще час назад. Подошел к неработающему эскалатору. Поднялся как по лестнице на второй этаж. Свита из сопровождавших зараженных осталась тупо стоять перед эскалатором, что вполне устроило красавчика. Оказавшись на втором этаже, отправился искать одежду для больших людей. Увы, ничего не нашел. Вернее, нашел, но и эта одежда оказалась ему мала. Здесь он тоже не избежал компании. Свежие зараженные уже реально начали раздражать красавчика. «Что ходишь за мной, придурок?» Не выдержав, обратился красавчик к самому шустрому, все тянувшемуся к нему. «Уговорил, раз тебе так хочется меня скушать». Он подставил прямо к лицу пустыша обнаженную руку. Да, погрузи». С усилившимся урчанием тот вцепился зубами в подставленную плоть. Если бы на начальном уровне развития у пустыша имелись эмоции, то парень, которому не повезло оказаться иммунным, явно был бы обескуражен и обижен. Пытаться прокусить покрытую струпьями жесткую кожу кваза – то же самое, что жевать голенище солдатского кирзового сапога. «Ну что, не получается, болезный, а теперь вали нах отсюда!» Внезапно грохнулась на пол длинная металлическая стойка с навешанными на ней костюмами и через нее перепрыгнул лотерейщик. Приземлившись на четвереньки, а затем резко выпрямившись, опустив вниз длинные когтистые лапы, замерз дебильным выражением лица. «Какого к черту лица? Морда?» Постоял буквально в метре от красавчика, вертя башку из стороны в сторону безрезультатно втягивая ноздреме воздух. Обиженно рыкнул, взмахом лапа развалил неуспевшего убраться в сторону пустыша, подхватил окровавленную часть и, закинув в пасть, помчался вниз по эскалатору. «Видно, до монстра дошло, что он зря здесь задержался и не ушел со всей стаи сородичей». Кеглями разлетели столпившиеся перед эскалатором зараженные, не успевшие уступить в дорогу более развитому и сильному собрату. что это сейчас было?» — спросил себя красавчик, обескураженный не менее лотерейщика. Он даже не успел с испугу опорожнить мочевой пузырь. Повернулся и боковым зрением обратил внимание на зеркало, что висело в открытой кабинке для примерки. Уже полностью развернувшись, заглянул в него и ошарашенный замер. Нет, он не увидел позади себя отражения очередного развитого чудовища, готового прямо сейчас на него напасть. Он вообще в нем никого не увидел, кроме отразившегося интерьера отдела мужской одежды. Он себя не увидел. О, великий стикс, превратив меня в кваза за мои муки и страдания, подарил мне невидимку. Ради такого готов и квазом побыть, хотя нет, лучше остаться обычным и получить невидимку. Красавчик глубоко вздохнул и заметил в зеркале горизонтальную искрящуюся линию, которая, словно сканируя, медленно опустилась сверху вниз, и будто из тумана в зеркале проступило отражение его отвратительной фигуры. Зло сплюнув, он отправился искать городской справочник. Может, еще прошло мало времени, и он сможет найти какое-нибудь ателье пошива одежды с не успевшими обратиться в пустышей швиями, а если очень повезет, то и с иммунными. Пройдя как ледокол сквозь толпившихся внизу пустышей, он выбрался из торгового центра. Тележка с едой пока обождет, а вот перед тем, как искать ателье, нужно собрать оружие и трофеи с трупов. Пришлось вернуться обратно в зал за пластиковыми пакетами. Шуганов, надоедливых зараженных, активировал невидимку и принялся осматривать джип. Увы, ствол пулемета оказался согнут и ПКМ годился лишь на запчасти. Патроны все расстреляны, короба пустые». А вот привалившееся внутри кузова к борту противотанковое ружье красавчика очень порадовало. Для него размеры и вес ружья никаких неудобств в обращении не создадут. И главное, что к ружью нашелся неплохой запас патронов. «Ты десятка, это что-то!» Обшарил два рюкзака и в итоге стал обладателем двух десятков споронов и трех горошин, да еще двух полуторалитровых пластиковых бутылок с живчиком и литровой с раствором гороха. Попробовал рейдерский живчик и выразил свое восхищение. «Весьма и весьма недурно». Пришлось на непродолжительное время отвлечься от мародерки. Не заметил, как деактивировалась невидимка. Дар совсем свежий, и ему требуется продолжительная прокачка. А пока придется чаще восполнять расходуемую энергию живчиком и не забывать про удачно обнаруженный раствор гороха. Пустыши, благодаря потере невидимки, снова его обнаружили, и пришлось вспомнить деревенскую профессию, немного поработав кузнецом, проламывая черепа, найденным возле джипа, клювам, Упокоив страждущих, продолжил сбор урожая. «Довольно неплохо, тем более на халяву». Два больших пакета полностью набил с поронами и горохом. Жемчуга не обнаружил ввиду отсутствия элиты, а у редких, недоеденных останков рейдеров хорошо, если несколько завалявшихся с попались на глаза. Из оружия к противотанковому ружью добавились всего лишь два КСМ, три стечкина и пяток лимона. На самом деле стволов попадалось много, но из неповрежденного только это. Продовольствия набрал много, не внести на себе, а просто так оставить и уйти, жаба давит. Воспользоваться одним из грузовиков побоялся. Не хотел шумом двигателя пригласить на обед твари явно еще находящихся в городе в достаточном количестве. Пришлось из торгового зала пригнать еще пять тележек, кроме той первоначально нагруженной. Пожалел оставить и те коробки с продуктами, что рейдеры успели загрузить в кузов брошенной шишиги. Вторая была пуста. Специально напившись живчика и активировав дар, походил по улицам вокруг торгового центра, пока почти рядом, всего в каких-то пятидесяти метрах, не обнаружил двухэтажное здание по периметру, обнесённое прочным каменным забором. Малое частное рекламное предприятие с небольшим штатом. Во дворе длинный цех для раскройки и склейки ПВХ и два складских помещения. Зачистка предприятия заняла полчаса. Сцепив паровозиком, притащил за собой сюда все шесть тележек и спрятал в одном из складов. После сгонял в торговый центр и приволок на склад еще один такой паровозик, наполненный продуктами».